Глава 34. Воронцовый до проблем неколхозных крестьян было фиолетово, а вот заготовки опять взяли в клещи. Из-за дождливого лета грибов было много, но и увеличилось. Лесные просекли фишку и активно шарились по кущам в свободное от работы время, запасаясь новым продуктом на зиму. Замковым приходилось включаться в соревнования и уходить дальше, пока Эрих не вел правила. Набрал корзину себе, еще одну в замок, и отметься. Страсти поутихли, по осени уже не бегали так интенсивно, и Аня вновь получала удовольствие от сбора опят, грузди и чернушек. В один такой поход с ними увязался Вилли и потерялся. Мирка гонялся почаще несколько часов, а хрип от крика, и обнаружил незадачливого стекольщика во враге. Пока вытаскивали бедолагу, то да сё Аня рассматривала склон, и тут ее осенило. Торф, пластами, это же надо. Дача Воронцовых была в районе Шатуры, торфяном краю, и Аня видела, как его там добывают. И вот он перед ней, миленький. Вернувшись, она сразу поделилась новостью с генералом, повергнув того в ступор. Горючая земля, он слышал, но не предполагал, что такое есть в его владениях. Долго хозяин пытал поподанку о способах добычи, применении и опасностях. Аня что могла, поведала. Карл решил сходить с сыном сам, принести на пробу, а уж потом решать. Но обретенные знания грели душу, становившегося все более домовитым генерала. Было у Ани еще одно откровение, связанное с Вилли. Однажды они сидели в винокурной лаборатории, и Вилли рассказывал о работе бывшего учителя, упомянув, что тот очень хотел найти секрет цветного стекла. Аня мимоходом заметила, что цвет стеклу придают некоторые металлы — медь, кобальт, а ещё сера, селитра, вроде даже мука. Ей всегда нравились мозаичные украшения со смальтой, кусочками цветного непрозрачного стекла, уложенного в рисунок, подобно витражам, на глине, металле или камне. В школе на химии учительница восхваляла талант Ломоносова, сварившего первый в России смальту для мозаики. Вроде при этом стекло варилось, но не до совсем жидкого состояния, кажется. Вилли идею схватил, принялся экспериментировать, и, изведя себя и несколько кубов древесины, однажды получил желтоватый ком стекла. Разбив остывший материал, побежал гончару, и вдвоем они опять возились днем и ночью, пока не сделали большое, красивое, необычное блюдо. На коричнево-красном глиняном ложе застыли желтые капли стекла. У гончара прорезался дар скульптора и понеслась. Стекло сплошь и нет, кувшины, чаши, горшки и тарелки, разный состав и температура, время обжига и крепости стекла. Вилли обратился к Шмитам. они нашли ему немного разных добавок, и через пару лет мозаичная посуда стала брендом замка Вайсов она опять только поражалась, как, оказывается, легко помочь талантливому человеку. Дать идею он сделает остальное. Ей пришлось серьёзно поговорить с энтузиастом, чтобы он прежде всего выполнил заказ генерала на бутыле её, на банке для маринадов. А потом отдался новому промыслу со всей пролетарской ненавистью. Вилли внял, а следующей весной занял в лесной свободный дом — перестроил под мастерскую, взял пару парней в помощники и мотался между замком и деревней, стремясь объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Генерал посмеивался, но, видя результат, отправил сына на запад, в Рур, откуда Хенрик притащил обоз с углем для развивающегося стекольного производства. Торф таскали потихоньку доверенные сельчане, сушили в замке и использовали исключительно для себя. Ну его делиться. Делегацию из замковой деревни в замке не ждали, но пришлось принимать, выслушивать, злиться про себя, возмущаться, смеяться и думать, что делать. Явились ходоки в Рождество, вроде с поздравлениями, а по факту с претензиями. Генерал выслушал сельчан, угостил ради праздника, ничего не обещал, кроме Туманова «я подумаю», а потом вызвал сына, Эриха и Анну, совет держать. «Нет, ну каковы у меня подданные, наглые?» Им где тоже надо жить хорошо. Так и говорили, не стесняясь, чем мы хуже лесных. Мы готовы работать, только барщину, что же вы нас, господин, обделяете? Гляньте, они мне выговаривают, что не по совести я с ними обхожусь. Веками жили и молчали, а тут голос прорезался. Сын, что делать будем? Эрих, а ты как считаешь, потянешь две деревни или здесь кого для примера найти можно? Или вообще, ну их к... Хенрик откашлялся и медленно заговорил. Сам не знаю, отец, как лучше. С одной стороны, шантаж. Крестьяне господам условия ставят. С другой, здесь земли больше, свободнее. Если организовать их, толк может быть. Вообще-то, думаю, я смогу их построить. Эрих поможет, если что. Ну и ты рядом. Вон, со стены всё видать. Устроишь наблюдение. А сам улыбается. Поговорим с каждым отдельно. Составим портрет, так сказать. Условия жёсткие поставим. И годик пусть покрутится. Назад отмотать мы всегда сможем. «Эрих?» — председатель поёрзал, пожал руки и ответил. «Думаю, Хенрик прав. В отличие от дальних деревень, это, правда, перед глазами, и от тех отличается большей нуждой. Значит, должны быть заинтересованы, но кто-то их надоумил прийти. Я догадываюсь, кто. Да и вы тоже. Только если мы их подомнём сейчас, это будет совсем не тот результат, на который рассчитывал подстрекатель. Так что выгоды больше, чем в потере». На этих землях хорошо пойдут зерновые, а у реки покос хороший, да и за ней пастбище давно пустует. Перед замком можно Анины подсолнухи посадить, гречку, а картошку пока рано им доверять. И в этой деревне много плодовых. Проредить, подкормить, и будут у нас яблоки с грушами. Я поросль видел, надо просто повозиться. И если Хенри каждый день будет их пасти, думаю, дурить не будут». «А бабам фрау Анна занятие найдёт», — закончил своё выступление Эрих. «Ну вот, опять Анна. Я что, рыжая?» — насупилась Воронцова, но в словах мужчин был разумное зерно. Карл внимательно посмотрел на женщину. Пришлось отвечать. «Согласно с ребятами, инициатива, хоть и наказуема, в нашем случае ожидаема. Придётся поднапрячься, зажать правдорубов сразу, чтоб по струночке ходили не не вякали, не по делу. Денег нам на подъём хватит?» Нужно объективно оценить, во что ввязываемся, с кем и как свести потери к минимуму. Ну а баб, как вы изящно выражаетесь, мы с Вандой придумаем, чем занять. Карл довольно оглядел своих собеседников, налил на стоечки и резюмировал. Хорошо, так и сделаем. Давайте, как Аня говорит, вздрогнем. За нее, за удачу, за него, за успех. Подняла рюмку Воронцова с выскочившей откуда-то речевкой таможенных корпоративов. Мужики глянули на нее и заржали. «Молодец, Аннет, ты, как всегда, неподражаема». Это Рождество прошло по-семейному, без гостей. Компаньоны не могли бросить свои производства, да и Карл особо не звал. Хотел побыть семьей. Посетили лесную, поохотились, пожарили шашлыки, снеговика традиционно слепили, а еще Аня предложила поиграть в карты. Воронцова давно приготовила рисованную от руки с помощью Ганса оказавшегося художником, покерную колоду. 52 основных, каждый из которых относится к одной из четырёх мастей, двух цветов, и имеет одно из 13 достоинств и две специальные карты, так называемый Джокер. Объяснила мужикам правила, поучила, и вайсы пропали. Аня научили играть коллеги по таможенному посту, и хоть она не была азартным человеком, иногда такое занятие её расслабляло. Классический покер имеет одну интересную особенность. У игроков отсутствуют общие карты на столе, как, например, в техасском. А собирать комбинацию нужно исключительно из карт, которые есть на руках. В начале игры каждому участнику за столом раздается пять карт, и начинаются торги. По завершению круга торгов участник может обменять до пяти карт на другие или оставить комбинацию без изменения, если она его устраивает. Карты, которые были заменены, в дальнейшей игре участвовать не будут. Второй круг торгов является завершающим, на его основании определяется победитель. Забирает банк участник, у которого на руках оказалась самая сильная комбинация. Было забавно следить, как втягиваются прусаки в игру, как злятся, радуются, забывая про время и чины. Отдыхают короче. Ну и ладно, время работать впереди. Надо еще лото нарисовать, вот потеха начнется.